Глава 49. Ариадна. Уверена, что я тебе там не нужен, спрашивает Тимур по телефону, когда машина с водителем въезжает на территорию моих родителей. Ты занимаешься зачисткой папиных помощников. Вот и занимайся. А я с мамой как-нибудь уж сама договорюсь. Если что, единица на быстром дозвоне. Водителя и охрану не отпускай. Ты теперь солидная женщина. Не пристало ездить с одним водителем. Поняла, усмехаюсь. И вечером ресторан, жена. Отметим наше достижение. Мы прощаемся, и охранник, выскочивший из джипа, следовавшего за моей машиной, открывает мне дверцу. Делаю глубокий вдох и выбираюсь из машины. Сегодня слишком насыщенный день. Сначала процедура принятия меня в совет Потом 2 часа совещания после обсуждения с мужем кандидатуры потенциального советника семьи Крестовских. И это только начало. Нам предстоит ещё огромная работа по зачистке людей, слепо преданных мыму отцу. По крайней мере, весь руководящий состав или большую его часть придётся сменить. Добрый день, Ариадна Матвеевна. произносит экономка, когда я появляюсь на пороге родительского дома. Меня не было здесь месяц, а такое ощущение, что целую вечность. Кажется, будто здесь даже воздух изменился. Добрый, скажите матери, что я приехала повидаться с ней. Она в кабинете вашего отца. Тогда я сама о себе доложу. Обойдя экономку, иду в указанном направлении. Слишком много нервных потрясений для одного дня. Но с завтрашнего я должна уже полноценно приступить к своим обязанностям. А до этого хочу быть уверена, что хотя бы с собственной матерью мне не придется сражаться. Стучу и сразу захожу. Мама стоит лицом к окну, завернувшись в шаль. «Я ждала, когда же ты почтишь нас своим присутствием». произносит негромко, и я закрываю дверь. Уже даже подумала, что ты отреклась от своей семьи, родиной. Я вздыхаю и прохожу по кабинету, разворачиваю кресло отца и сажусь в него, закинув ногу на ногу. Мама поворачивает голову и смотрит на меня со снисходительной усмешкой. Вы замянила себя членом совета? Решила, что сможешь занять отцовское место? Что, Шарядна, совсем скоро тебе предстоит столкнуться с суровой действительностью. Женщинам в совете не место. Твой муж, как и собирался, заберет у нас все. Неважно, для себя ли или для совета. Правда в том, что он пустит нас с Алиной по миру. А может и тебя, как только отнимет отцовское имущество. И молись, чтобы просто выгнал, а не убил. Сегодня меня приняли в совет семерых. Перебиваю ее тираду. Мама замолкает, ее лицо вытягивается. «Удивительно, правда?» Склоняю голову на бок и рассматриваю свою мать. «Удивительно, как сильно ты меня ненавидишь! Хотя я могла бы отдать все в распоряжение мужа, даже не заботясь о вашей сестрой судьбе!» Но я вошла в совет, дав обещание, что мой первенец будет носить фамилию Крестовский и унаследует отцовское имущество. Я стояла под пулями, под которыми меня толкал твой обожаемый муж в то время, когда обожаемый приёмный сын держал палец на спусковом крючке. Ты оплакиваешь их, вместо того, чтобы ненавидеть за то, что пытались превратить меня в пушечное мясо. Иногда у меня складывается впечатление, будто Минотавр был тебе родным сыном, а мы с Алиной чужие. Ты не понимаешь, произносит мама и вдруг всхлипывает. Она отворачивается к окну, горбится и судорожно вздыхает. Надеюсь, тебе никогда не придётся пройти через тот кошмар, через который прошла я. А я просто хотела просто хотела, чтобы ты вышла замуж за обычного парня. Алина тоже выдали её за обычного, но твой отец втянул его в кровавый бизнес. Из-за этого бизнеса я теряю любимых людей. Выкрикивает истерично. Расскажи. Произношу стальным голосом. Да, внутри меня что-то дёргается. Мне жаль, мамо. Но учитывая, что она чуть ли не обвиняет меня во всех смертных грехах, эта жалость лихой перекрывается яростью. Мама поднимает голову и глубоко вдыхает. Я бесплодна, орёт она. И всегда была. Её слова тяжёлой взвесью повисают в воздухе. В сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться как бешеная. Мама переводит на меня полные слёз глаза. Но как вы, дочери его любовницы? Она втайне родила нам вас, чтобы никто не подумал, будто мы вообще не способны произвести на свет потомство. Если бы у нас уже не было Миши, твой отец убил бы меня. А так ничего не понимаю, качаю головой. Мама обходит стол и садится напротив меня. По порядку. Когда я узнала, что бесплодна, то, в общем, я обманула твоего отца, притворилась беременной, потом уехала в Австрию, якобы там врачи лучше. Твой папа пару раз навещал меня, но не оставался надолго, так что мне не составило труда обмануть его и совет. В той клинике родился мальчик, от которого отказалась мать. Я забрала его и представила как своего. Отец и все остальные поверили. А потом, когда Мише исполнилось 6, мы с ним попали в аварию. Ему понадобилась кровь. Я была без сознания, так что твой отец с докторами проверяли его на совместимость. Тогда же и выяснилось, что Миша не наш сын. Твой отец хотел убить меня. Но с горем пополам нам удалось уладить конфликт. Мы продолжили жить вместе, но теперь оба хранили эту тайну. А нас, Алины, расскажи. Когда любовница Матвея забеременела Алиной, он сказал, что ребёнка мы заберём в себе. Я ненавидела эту женщину, потому что мой муж постоянно был у неё. Алину нам отдали на третий день жизни. Потом родилась ты. Точно таким же образом. Где моя биологическая мать сейчас? Понятия не имею. Пожимает плечами. Думаю, Матвей её поддерживал финансово, так что где-то в документах ты наверняка найдёшь упоминание о ней. Я не собираюсь её искать. Я просто хотела убедиться, что вы её не убили. Не вижу в этом смысла. Она подарила мне двух дочерей. А что там Матвей с ней сделал, этого я не знаю. Так ты меня за это так ненавидишь? Потому что я не твоя родная дочь, у меня нет к тебе ненависти, Ария. Устало вздыхает она. Ты мой ребёнок, такой же, как и Алина, и такой же, каким был Минотавр. Да, всхлипывает мама. Я люблю вас всех одинаково. Это неправда. Не притворяйся. Но я уже выросла и не нуждаюсь в материнской любви. Сейчас мне важно понимать, на моей ли ты стороне. Могу ли я тебе доверять? Потому что если нет, можешь. Уверенно кивает мама. Можешь, ладно. Возможно, ты не поверишь, но я горжусь тем, что ты смогла войти в совет и тем, какая ты выросла. Хочется верить, что я тоже приложила к этому руку. А ещё ты очень великодушна. «Мама, я пришла сюда не за комплиментами и не за одобрением. Я сохраню дом и вашу с Алиной финансовую поддержку, потому что мы все еще семья, несмотря на то, что я теперь больше у Орламова, чем Крестовская. Но хочу предупредить тебя. Малейший саботаж, и я не отвечаю за последствия. Можешь быть уверена, я тебя не предам. Никогда, Ари». Надеюсь на это. Алина у себя, спрашивая, вставая. Да, у детей только закончились занятия по английскому. Хочу видеть малышей. А могилу отца ты не хочешь посетить? Я проживаю маму взглядом. Если бы я тебя не любила, этой могилы у него бы не было. Отрезаю и покидаю кабинет.